Лава двадцать 27. Дикая пещера. Стрела угодила в шею ближайшего минотавра. Он замедлился на секунду, но затем рванулся вдвое скоростью, скорость, обгоняя трёх собратьев. Два самых крупных темно коричневых минотавра продолжали сидеть у небольшого костра, бычара что-то пили из больших деревянных кружек. Бам! Мимо меня пролетел топор. Я увернулся в самую последнюю секунду, выпустив еще одну стрелу, я откинул лук в сторону и взялся за меч. Я был уверен, что больше стрелять мне не дадут. Минотавр с пробитой шеей все же упал на пол. Одновременно с этим я принял первый удар топора на блок меча. Черт, сколько же дури в этих мускулистых быках. Я чувствовал себе клановый баф на силу от бога Ята, но даже так минотавры превосходили меня по мощи. Кроме того, проблемным фактором была антропометрия монстров. Их руки были длиннее моих, а голова находилась слишком далеко, чтобы ударить мечом. Максимум я мог ударить по центру торса, но это вряд ли мгновенно убьет врага. Минотавры крепкие и очевидно довольно живучие. Ускользнув сразу двух топоров, я проскочу к самому высокому противнику в этой тройке. Мой удар мечом прорезал толстенную ляжку минотавра. Брызнула кровь, и вместе с тем монстр упал. Все этот не боец, хотя какое-то время еще поживет. Раздались мы чаще звуки от двух темно коричневых минотавров. Кажется, они были недовольны своими более мелкими собратьями. Взяв по топору в каждую руку, они кинулись ко мне. Надо следить за тем, чтобы в меня не прилетел топор, лучше чуть помедлить с разборками с двумя оставшимися минотаврами, чем получить топор в спину. Бам-бам, Я оказался прав. Оба темно коричневых зарядили в меня по топору. Чтобы уклониться, мне пришлось упасть на пол, а уже в следующую секунду уворачиваться от размашистого удара в голову. Адреналин внутри просто зашкаливал. Я понимал, что один пропущенный удар топором и мне конец. Удар от минотавров сыпали знатные, но в этом же была и их слабость. Уж слишком размашисто они атакуют. Да и какой-то техникой враги не отличались. Их атаки очень быстро стали для меня предсказуемыми. Сначала я разобрался с двумя светло-коричневыми, а дальше с их более крупными собратьями. Закончив я еще долго стоял на одном месте, восстанавливая дыхание. Потружьём ток со лба, я снял шлем, чтобы слегка охладиться. А до этого мне казалось, что в подземелье довольно прохладно. Восстановив дыхание, я пошел к струме минотавров. Шлёбыть приходилось по крови бычар, хотя на это уже было без разницы. Я и без того был весь в крови. Пройдя к костру, стал рассматривать оснащение минотавров. Только бочка с чем-то алкогольным и шесть кружек. Дров нет. Но как-то минотавры поддерживали огонь, не иначе как магией. Я оценил состояние меча и убрал его в ножны. На клинке появились зазубренные мелкие вмятины. Ружьё все еще годно к использованию, но еще пару таких замесов и в состояние клинка станет ужасным. Сколько еще монстров мне встретится в дикой пещере? Думаю, минотавры это только самое-самое начало. Позади меня раздался громкий и тяжелый звук. Каменные двери закрыли коридоры, из которого я пришел. Посередине них висел железный засов, идентичный тому, что был на дверях в начале коридора. И зачем мне закрыли вход в туннель? Бояться, что я туда сбегу? Или это просто для нагнетания обстановки? Хотя неважно. Надо двигаться дальше. Из зала, в котором я находился, было еще два выхода. В одном было достаточно темно, а в втором светили факелы на стенах. Я взял в руки лук и пошел туда, где было темнее. Почему? Особого вручения не было, выбрал наугад. Короткий коридор ровно в длину зала и затем поворот. Причем за поворотом светил свет. И там звучала речь на бычьем языке. Если там еще одна группа минотавров, то я должен справиться. Главное, чтобы поменьше кидали с топорами». Да, снова минотавры, только в этот раз безоружные. Быки накинулись на меня своими рогами и кулаками. До начала ближнего боя успел выпустить две стрелы, дальше перерезал всех мечом. В этот раз меня, правда, немного зацепили рогом. Раны не было, но синяк на боку получил неплохой. Тёмно-коричневый минотавр поднялся, будучи уже при смерти, и очень яростно атаковал из самых последних сил. Интересно, почему эти минотавры оказались без оружия? Минотавры-бомжи? Мне, разумеется, было только легче на вопрос все равно повис в воздухе. Шесть тварей в первом зале и восемь во втором, итого я прикончил уже четырнадцать. Мы потихоньку стали забиваться. Пожалуй, стоит снять нагрудную броню и немного попить, прежде чем идти дальше. Шлем я оставил. Он весил не так много, но зато мог спасти меня от какого-нибудь скользящего удара. А вот броня только мешала, замедляла и делала меня чуть менее маневренным. Из второго зала был всего один выход, так что выбор, куда идти, был невелик. Я прошел по коридору метров десять, затем повернул налево и уткнулся в тупик. Возникало ощущение, что дикая пещера представляет собой лабиринт. Я вернулся назад в первый зал и пошел к освещённому входу. Пройдя через замысловатое помещение с множеством перегородок, я оказался перед тремя входами: один был налево, другой прямо, третий направо. Впору рисовать карту либо же оставлять пометки для ориентирования, например, оставлять следы крови, только желательно не своей. Пройдя направо, я быстро оказался в тупике. Тут меня встретили два светло-коричневых минотавра, у которых был один топор на двоих. Я уже думал, что легко с ними разберусь, но они тут-то было. Минотавр с топором дрался гораздо лучше всех встреченных до этого бычар. В нем чувствовалась определенная техника. А еще у него были наручи, которыми минотавр блокировал мои удары. Но после упорной битвы я все же взял верх. Сначала избавился от минотавра без оружия, а затем поймал на ошибки быка с наручами. Только вместе с тем пришла неприятная новость. Мой меч принял слишком много ударов топора и был очень сильно затуплен. О режущих ударах можно забыть. Опасность представляла только в стреле клинка. Зай двуручный топор это оружие куда менее привычное, да и по весу превосходит мой клинок чуть ли не в два раза. Я буду как черепаха использовать топор. Мне явно не хватает мощи для такого оружия, Да и хват рукояти слишком толстый и неудобный. Видимо, пока все же лучше использовать меч. Я вернулся в зал с тремя входами и прошел в центральный коридор. Он был прямым и очень длинным. Как со светило что-то синее, а еще там стояло два минотавра в наручах. Я уже понял, что такие хорошо владеют топором, и потому был очень рад расстрелять бычат из лука. В меня напоследок кинули топором, но я смог уклониться от удара с минимальным ущербом. Рукоятка оружия ударила мне по шлему. Можно считать легко отделался. Синий свет в конце коридора исходил от маленьких кристаллов вокруг входа. Характер дикой пещеры сильно поменялся и наконец-то стал действительно диким. Рукотворный коридор заменился на громадную естественную полость, посреди которой проходил извилистый каменный мост. Мост вел на ровную каменную платформу, там же большой синий портал в стене. Я пересек область синих кристаллов и слегка обомлел. Вокруг появилось множество, сотни, нет, даже тысячи духов, которые стремительно пролетели сверху вниз, кружа замысловатых водоворотах. Поднялся ветер. Я бы даже сказал, какой-то могильный ветер, холодный с привкусом нависшей смерти. Я как будто был в царстве мертвых. Не хватает только мифической реки Стикс и перевозчика Харона. Хотя, почему мифических? Наверное, где-то это существовало раз у людей есть такое поверье. Я уже давно понял, что любая их естественная хрень появляется в сказках и мифах людей далеко не случайно. Цываешь, негромко произнес я, увидев призрачного мальчика на каменной платформе. На этот случай мне ребенок, то и да, по возрасту вполне похож. Черт, какой же этот каменный мост стрёмный. Бортов тут не было, а ширина крайне узкая. Если вдруг подует более сильный ветер, то может сдуть прямиком в яму. А еще под вопросом надежность моста. Было ощущение, что в любой момент камень может хрустнуть, и все бы в пропасть, дна которого не видно. Может, прежде чем идти к порталу, проверить, что в третьей развилке? Звучит вполне разумно. Еще бы не закрыли бы мне проход каменной стеной. Я вернулся назад к залу с развилками, и встретился с группой четырех четырёх минотавров. Одного из них я успел подстрелить из коридора, с тремя другими пришлось сражаться. Причем один из них был с нарочами. то бишь очень хороший боец. Справиться без ранений в этот раз не получилось. Удар топора доцепил плечо и грудь. Окажись я на пару сантиметров ближе к минотавру, там мне бы сломала ключицу, но обошлось. Кости целы, лишь порезала кожу и одежду. Кревещи было немало, но все же получилось залатать рану своей аптечкой и магией через брахму. Я уже стал сомневаться, стоило ли вообще проверять третью развилку. Может, там за синим порталом выход к водопаду. Сейчас я нахожусь в другом мире, а значит, по окончанию испытания должен как-то вернуться в Ирель. Бои с минотаврами знатно меня измотали, ранения отчасти тоже последствия усталости. Руки уже были ватными, а на ладонях образовались мозоли из-за большой нагрузки. Причём дальше надо сражаться с ранениями. Резкое движение и рана откроется. Да и потеря крови немного меня ослабит. Я сожрал пищевой батончик и допил литровую бутылку воды. Мне привычно быть голодным охотником на вылазках, но сейчас у меня скорее выживание, чем охота. А значит, лишняя энергия не помешает. Я прошел в левый коридор, он шёл зигзагами, постоянно поворачивая под прямым углом. Причем эти повороты сильно напрягали, так как постоянно ждешь, что кто-то ждет в засаде. Здесь же я еще раз стал применять деревянный кубик для проверки ловушек. Но по этой части все снова казалось чисто. Поворотов через десять, я вышел в огромный зал со странными крутящимися механизмами. Они стреляли ледяными стрелами, и, похоже, являлись некой защитой от тех, кто хочет попасть в золотой дверь с морды быка в конце зала. Восемь, десять, двенадцать. Двенадцать механизмов по всей длине помещения, шесть с каждой стороны. Если выдерживать правильный интервал, то можно попробовать пройти эту ловушку, только если смысл идти к тем золотым воротам. Как же тут все запутанное. И очевидно, путуют меня специально. Я кинул деревянный кубик вперед. кинул скользь, чтобы он проехал как можно дальше по полу. Механизмы взбесились, как только кубик пересек середину зала. Несчастную деревяшку расстреляла сотня выстрелов ледяных стрел. Хорошо, хорошо, я понял, что к золотым воротам идти не стоит. Даже если там верный путь пройти, ее не смогу. По зигзагообразному коридору я возвращался с полной уверенностью, что никаких опасностей на обратном пути не встретится. Но я ошибся. Откуда-то пришла пятерка минотавров с одним темно коричневым в голове. Вооружены были все до единого. Однако бы бычачья не было. Только вот минотавры были свежими, а я нет. Оставшись один на один с темно коричневым я умудрился пропустить удар по запястью, отчего выронил меч. Мне отрубила палец правой руки, а сама кисть повисла в неестественном положении. Боль естественно была адской. Каким-то чудом я расправился с минотавром с помощью кинжала. Сначала пронзил ему бок, а потом сумел зайти за спину и вонзить лезвие в сердце монстра. Рана выглядела ужасно. Единственное, что приходило в голову наложить жгут и дальше как-нибудь перевязать. Возможно, светлая магия поможет немного залечить рано, но главное это просто не сдохнуть от потери крови. Чувствовал я себя хреново. Ташнило, конечности похолодели, слабость. Была мысль, что я отравлен, но все в целом походило на симптомы кровопотеря. Это тоже своего рода отравление организма. Уже заканчивая перевязывать руку бинтом, мне в грудь вонздилось четыре здоровенных стрелы. Дыхание перехватило, и я немного вскрикнул. Впереди меня из ниоткуда появились четыре антропоморфных медузы с луками и еще две с мечами. Вот же дерьмо. Я потянулся за кинжалом, лежащим на полу, и получил еще одну порцию стрел. Упав на колено, со злостью сжал зубы. Встать. Надо встать и бежать к порталу. В глазах потемнело. Не знаю, как я не врезался в стену, но собственно, куда я вообще мог убежать с такими ранениями? Вокруг все плыло. Пробежав пару метров, я упал в кромешную тьму, что полностью заполонило мой голову.